Глава десятая Потом мы надолго расстались. Началось с того, что неожиданно приехал доктор. Войдя однажды в солнечное морозное утро в прихожую редакции, я вдруг почувствовал крепкий запах каких-то очень знакомых папирос и услыхал оживленные голоса и смех в столовой. Я приостановился. «Что такое?» Это, оказалось, накурил на весь дом доктор. Это говорил он, громко, с оживлением того сорта людей, которые, достигнув известного возраста, так и оставались в нем без всяких перемен на целые годы, наслаждаясь отличным самочувствием, непрестанным курением и немолчной говорливостью. Я торопел. Что значит этот внезапный приезд? какое-нибудь требование к ней, и как войти, и как держать себя. Ничего страшного не произошло, однако, в первые минуты. Я быстро справился с собой, вошел, приятно изумился. Доктор по своей доброте даже несколько смутился, поспешил, смеялся, как бы извиняясь сказать, что приехал отдохнуть на недельку от провинции. Я тотчас заметил, что она была возбуждена. Почему-то возбуждена была явилова Вилова. Все же можно было надеяться, что всему причиной доктор, как неожиданный гость, как человек, так что явившийся из уезда в губернию и потому с особенным оживлением пьющий после ночи в вагоне горячий чай в чужой столовой, я уже начал успокаиваться, но тут ты ждал меня удар». Из всего того, что говорил доктор, я вдруг понял, что он приехал не один, а с Богомоловым, молодым, богатым и даже знаменитым в нашем городе кожевником, давно уже имевшим виды на неё А затем услыхал смех доктора. «Говорит, что влюблен в тебя лика без ума, приехал с самыми решительными намерениями». Так что теперь судьба сего несчастного в твоем полном распоряжении. Захочешь — помилуешь, не захочешь — навеки погубишь. А Богомолов был не только богат. Он был умён, характером жив и приятен. Кончил университет, жевал за границей, говорил на двух иностранных языках. С виду он мог в первую минуту почти испугать — Красно-рыжий, гладко причёсанный на прямой ряд, нежно-круглоликий, он был чудовищно, нечеловечески толст. Не то какой-то допротивоестественно величины разросшийся и сказочно упитанный младенец, не то громадный, весь насквозь светящийся жиром и кровью молодой Йоркшир, Однако все в этом Йоркшире было такое великолепное, чистое, здоровое, что даже радость охватывало. В голубых глазах небесная лазурь, цвет лица, несказанный по своей девственности. Во всем же обращении, в смехе, в звуке голоса, в игре глаз и губ, что-то застенчивое и милое. Ножки и ручки у него были трогательно маленькие, одежда из английской материи, Носки, рубашка, галстук, все шелковое. Я быстро взглянул на нее, Увидал ее неловкую улыбку, И все вдруг мне стало чужим, далеким. Сам себе я вдруг показался всему этому дому Постыдно лишним, ненужным. К ней меня охватило ненависть.